Никому ни здравствуйте. Серия Дневники пираньи. Книга 1. Автор Пиранья. Читает Анастасия Стыбко. Это водная книжка для моей серии Дневники пираньи. Идея которой родилась, когда я увидела конкурс юмористической прозы для стендапа. Подумала: интересно. А как бы выглядела моя собственная жизнь, если б я о ней рассказывала людям со сцены, и отложив все другие книги и дела, принялась за работу. Объём я решила делать небольшой. Это ведь стендап, а не Война и мир. Поэтому книжка должна быть как одно выступление со сцены. Соло, без ансамбля. Дописав первую книгу, я поняла, что вся моя жизнь в одну маленькую книжонку не вместилось. А я ещё не всё сказала, между прочим. Дайте женщине договорить. Так я поняла, что это будет серия. Этокий стендап-мемуарник в нескольких частях. Сколько будет книг всего, я даже предположить не могу. Просто время от времени меня торкает, и я сажусь за стол писать очередную свою синюю книгу. Просто так. для себя, уже не для конкурса. Почему синюю? Да потому что все обложки к этой серии в одном стиле, и они голубые. Вы их быстро запомните и легко будете отличать от других. Это первая книга серии Дневники пираньи. Ознакомительная. Но вообще читать и слушать эти книжонки можно в любом порядке. Каждый из них вполне самодостаточен. у каждой своя тема, свой посыл, своё настроение. И не все книжки серии, наверное, будут юмористическими. Но жизнь не самая смешная штука на самом деле. Надеюсь, вам будет интересно.